41. Мунк закрыл за Мией дверь и сел за свой стол. Она опустилась на диванчик, странно уставившись на шефа. Мунк посмотрел на нее, не зная, с чего начать. Мия ответила ему рассеянным, ничего не выражающим взглядом, словно ее не было в комнате. «Что происходит?» — наконец произнесла она. «Это я у тебя хотел спросить». «Что?» сказала Мия, немного приходя в себя. Мунк терзали противоречия. Он уже несколько дней думал об этом. Сначала в Юстисине, потом на вчерашнем брифе и теперь опять на утренней встрече. Микельсон отстранил ее, велел ходить к психологу, чтобы ее выписали, посмотреть, готова ли она к этому, снова работать. Сначала Мунк очень разозлился, типичный Микельсон. Но в последние дни Мунк начал всерьез задумываться, не был ли тот прав. Может быть, она к этому не готова? Ведь как бы то ни было, совсем недавно он нашел ее в одиночестве на острове в Трендлаге. Конечно, она ничего не сказала, но он и сам понял. Она туда не в отпуск поехала. Она уехала, чтобы исчезнуть, покончить жизнь самоубийством. В тот раз он забрал ее с собой. Она выглядела вымотанной, худая, как спичка, с мертвыми глазами. И вот он снова это сделал, вытащил ее. И теперь он сидит здесь со стойким ощущением, что, возможно, это не было правильным решением, что ей нужна свобода, что она еще не готова к этому, что ей все-таки нужно походить к психологу. Как ты, Мия? У тебя все нормально? Все хорошо? Мия Крюгер вышла из спячки и уставилась на него. На этот раз бодрый и раздражённый взгляд, такую Мию он прекрасно знал. «Ты что, издеваешься надо мной?» Она поняла, к чему он клонит, и это ей совершенно не нравилось. «Я не в этом смысле», — сказал Мунк, подняв руки перед собой. «Я просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо, вот и всё. Я ведь за тебя ответственен, правильно?» Он попытался изобразить обезоруживающую улыбку, но она на это не купилась и принялась изучать его подозрительным взглядом. «Тебе Микельсон, на уши присел?» «Что? Нет-нет». «Я что-то сделала не так. Опять замучила управление. Опять плохо выглядим в газетах, потому что еще не раскрыли дело. Да сколько времени прошло с тех пор, как мы нашли ее? Шесть дней». Господи, да мы до хрена уже сделали и продвинулись, ведь столько работы! Она раздраженно наклонилась вперед на диване. Нет, нет, сказал Мунк, снова подняв руки. Ничего такого. Микельсон ничего не говорил, никто не проявлял недовольства. Мы делаем все, что должны. Ты делаешь все, что должна. Еще бы они думали по-другому, огрызнулась Мия. Чертов Микельсон! Это не имеет никакого отношения к Микельсону. Сказал Мунк. Тогда в чем проблема? Мия развела руками. Это я, осторожно сказал Мунк. Что ты имеешь в виду? Я немного за тебя беспокоюсь, вот и все. Мунк снова попытался нацепить улыбку. Беспокоишься? Какого черта мунк? За что беспокоишься? Конечно, не за твою работу. Боже ми, да мы без тебя не справимся, я только думаю о, о твоем здоровье, пойми. «Что? Здоровье?» — сказал Мия, немного успокоившись. «Я в порядке, в полном. Разве по мне не видно?» Мунк не стал говорить то, что думает. Что у нее жутко уставший вид. На грани. «Само собой. Ну, господи, разве друг не может выказать... Как это называется?» «Идиотство?» — хитро улыбнулась Мия, возвращаясь к своему обычному образу. «Ха! Заботу!» Забот, вот слово, которое я хотел сказать. Мия слегка улыбнулась и достала из кармана куртки постилку. Положив ее на язык, на этот раз она посмотрела на него несколько более дружелюбно. «Боже мой, Монг, ну мы же не в детском саду». И все же казалось, что она была рада, что он спросил, что ему не все равно. «Ну, подустала за последние дни. Должна признать, — вздохнула она. Плохо спала. «Думал обо всяком. Но ничего такого, с чем я не справлюсь. Ясно? Я уже бывалая». «Значит, тебе не нужно пару дней?» «Мне выходные!» — Захотал Мия. «Тебе надо взять себя в руки, Холгер. Ты теряешь хватку. Может быть, ты всё-таки прав и уже слишком постарел? Сколько тебе там уже? Шестьдесят пять? Семьдесят Будь добр, избавь меня от этого. Сегодня что, 1 апреля?» Очевидно, Мия находила все это весьма забавным. Она смеялась, качая головой. Мунк тут же почувствовал, что ему опять стало интересно. Действительно ли она в себе? Тут ли она на самом деле? Так все нормально? Ну, конечно, нормально, Хогер. Господи, ты со всеми сотрудниками так беседуешь, или только со мной? Она подмигнула и поднялась. Спасибо за беспокойство, но у меня все хорошо. Отлично, кивнул Мунк. Чем займешься первым делом? Природно-исторический музей. Совы. Есть предчувствие, что тут может что-то быть. Хорошо? улыбнулся Мунк, когда в дверь постучали, и в проеме показалась голова Людвига Гренли. Я кое-что нашел, сказал пожилой следователь. Я не помешал. Он посмотрел на Мунка, затем на Мию и снова на Мунка. Нет, нет, заходи, что там у тебя? Людвиг Гренли улыбнулся и положил на стол перед Мунком листок. Еще одно дело об исчезновении, сказал Гренли. Вот как? Из садоводства ладно. Мунк изучал листок на хмуре в брови. Что там? спросила Мия. Девять лет назад, продолжил Гренли, было заявление о пропаже мальчика. Из садоводства? Да. Мац Хенриксон». Пошел погулять в лес и не вернулся. «Дай посмотрю», — сказала Мия, забрав бумагу у Холгера. «Его так и не нашли?» — Серьезно спросил Мунк, подняв глаза на Грёнли. «Не нашли. Судя по отчётам, искали, но недолго». «Почему?» — с любопытством спросила Мия. «Мальчик был, судя по всему, с суицидальными наклонностями», — продолжил Грёнли. «Дело закрыли». Но трупа не было? Спросил Монк. Mm -mm. Так и не нашли. Думаешь, тут может быть связь? Точно стоит проверить, кивнул Монк. Хорошая работа, Людвиг. Прогони это через систему. Посмотри, не обнаружится ли что-нибудь. Окей, сказал Людвиг, уходя. Что-то есть в этом странное, сказала Мия, не отрывая глаз от бумаги перед собой. Ну, и что думаешь? «Я не знаю, но что-то точно не сходится». «Знаешь, я просто...» — начал мунк, но его прервал взгляд Мии. «Что такое? Хочешь присмотреть за мной?» — сказала она с сарказмом в голосе. «Да». Мия встала с дивана и прошла к двери. И «Я сама могу за собой присмотреть, Холгер». «Знаю, знаю. Я просто...» Он не нашелся, что еще сказать... И так и остался сидеть за столом с подобием улыбки на лице. Она вернула ему листок и вышла из кабинета.